Глава 34. Анастасия Свободина. Натан отнесся к моей просьбе даже слишком серьезно. На следующий день после состоявшегося разговора он поднял меня рано утром и отправил бегать. Потом шли довольно изнурительные физические упражнения, но совместные занятия позволили нам сблизиться даже сильнее, чем работа на огороде и проживание под одной крышей. Мы много разговаривали. Натан раскрывался с неожиданной стороны. Оказалось, он не из Вудрии. Родился на соседнем материке, в закрытой стране, где властвовала безликая богиня, а магию в людях считали скверной. Натан был вынужден с детства скрывать свой дар. По воле судьбы он сам попал в храм безликой и стал тем, кто изгоняет скверну из мира. Был вынужден убивать других магов. У него даже остался выжженный шрам на ладони, знак служителя богини. В один из рейдов Натан исчез, покинув жестокую к магам страну. Он долгое время путешествовал, но понял, что развить свой дар сможет лишь на соседнем материке, столь богатом источниками магии. Натан путешествовал морем, побывал в уйме морских передряг, Лес пустил его в свои владения. Позже Натана заметил Тайбер, ныне покойный сюзерен северной провинции. Он включил видящего в близкий круг лиц. Натан женился, у него родилось двое сыновей и дочь. Все дети стали магами, уважаемыми в сфере артефакторики. Я обожала истории из жизни Натана. Некоторые просила пересказывать мне по несколько раз. На Земле я прочитала много фантастических книг, но даже самые яркие из них не могли сравниться с реальной жизнью. Натан лишь не рассказал о том, почему столь прославленный воин и маг подался в отшельники. Мне кажется, для него это была тяжелая тема и мы не были настолько близки, чтобы выспрашивать у него ответы. Тем временем лето уступило место осени. Великий лес окрашивался в красный и золотой, зачистили дожди, заметно похолодало. Натан собирался ехать в город, чтобы продать часть собранных трав и закупить необходимые на зиму продукты и вещи. Я предложила приготовить какое-нибудь зелье из книги Вилье, Натан сначала отказывался, ссылаясь на то, что знания из книги принадлежат роду Вилье, но потом все же согласился мне помочь. Мы остановили свой выбор на зелье, снимающем негативные воздействия чары проклятий, так как у нас имелись нужные ингредиенты, и магическое плетение было не столь сложным для Натана. Отвар готовился два дня. Большую часть времени ингредиенты выстаивались. Натан почти не вмешивался, позволяя мне продемонстрировать то, чему я научилась. Пару раз я чуть не угробила наш глобальный проект, но обошлось. И теперь перед нами дымился буро-зеленый отвар из почти 50 ингредиентов. Дело оставалось за магией. Я отступила от котелка и присела на высокий стул. Натан подошел к дымящемуся котелку, прикрыл глаза, сосредотачиваясь, и началась настоящая магия. «Наверное, пройдет много лет, прежде чем я перестану столь изумленно смотреть на творящееся волшебство. Зеленовато-коричневые нити силы потянулись от пальцев Натана, создавая шестиугольную основу сложного плетения». С приоткрытым ртом я наблюдала, как нити закручиваются причудливыми узлами, формируя над котелком светящийся рисунок. Узор мигнул, заставив меня с тревогой взглянуть на Натана. Казалось, каждая мышца его тела напряжена, на лице выступил пот. Он сразу отвел от меня внимательный взгляд, возвращая все внимание плетению. Магические нити силы вскоре слились в единый сложный рисунок. Приглядевшись к нему, я попыталась запомнить узлы, чтобы применить их в вязании, если Натан по моей просьбе привезет пряжу. Плетение опустилось в готовое зелье, сверкнуло мягким светом и исчезло. Зелье потеряло цвет, став прозрачным. Получилось! Я радостно захлопала в ладоши и даже в порыве сжала запястье Натана. Он устал, улыбнулся, отступил и присел на настоящий рядом стул. Настя, что ты рассматривала на потолке? Спасибо, что сделал плетение видимым для меня. Я немного смутилась, потому что читала, будто обычные люди не видят магии. Это невозможно! Я не могу сделать. Нити силой, видимыми. Но как? Кажется, сложившаяся ситуация озадачила не только меня. Может, это остаточный эффект после потери Дара? Я опустила глаза. Натан много рассказывал мне о себе. Я же боялась раскрыться. Наверное, зря. Кому как не Натану рассказать всю правду о себе. Он предложил свою помощь даже не дожидаясь просьбы с моей стороны, и сейчас обучает меня, всячески оберегает. «Ты можешь доверять мне!» Натан словно прочитал мои мысли. «Да, могу. Я должна была стать магом, но выжгла свой дар, когда его пытались заблокировать. Это как-то связано с тем, что ты вольная. Я не преступница!» Встрепенулась я, заглянув Натану в глаза. Я не хотела, чтобы он думал обо мне плохо. Дрейсон провел ритуал, чтобы удержать меня, я его истинная пара. Но. Да, я в курсе, что так не бывает. Надеюсь, ты поверишь мне. Я не из Вудрии, даже не из этого мира. Кратце я рассказала, как, пытаясь спасти котенка, попала на дорогу к Золотому Рогу уже в Вудрии. Как стражники продали меня в бордель, а Дрейсон выкупил. Я не рассказала лишь историю наших сложных с Дрейсоном отношений. Заметив, что рассказ дается мне нелегко, Натан решил перевести разговор на другую тему. «Скажи, ты чувствуешь свой резерв?» Я давно не заглядывала в ту пустоту, где когда-то расцвело мое солнышко. Слишком было тяжело и грустно. И даже сейчас, видя нетерпение во взгляде Натана и ощущая надежду, я не решалась проверить резерв. Так, Настя, не будь трусихой, отдернула я себя, чуть прикрыв глаза. Я боялась, что снова окунусь в непроглядную темноту, но Этого не случилось. Было тепло. Я пересказала свои ощущения Натану, не открывая глаз, в которых стояли слезы. «Чаще всего маг умирает после выжигания». Вилья предполагала, что дело в моем даре. Он не успел раскрыться и был слаб. Но я думаю, что все дело в силе леса. «Ты не думаешь, ты знаешь». «Научись видеть волю Источника, отличать ее от своих собственных мыслей!» Я нахмурилась, пытаясь прислушаться к своим мыслям, как ни странно это звучит. Натан часто рассказывал мне об особенностях видения мира, но ничего конкретно я не чувствовала. Натан вдруг заговорил. «Понимаешь, маги не умирают от старости. Наступает момент увидания. Резерв постепенно опустошается. Бывает такое, что мак не умирает сразу после выжигания дара. Резерв даже восстанавливается, но начинает постепенно истлевать, как при увидании. То есть, возможно, у меня именно такой случай? Натан пожал плечами, но отвернулся, тяжко вздохнув. Неужели я выжила после выжигания, чтобы потом медленно умереть? «Потому и резерв восстанавливается». «Подожди, я вспомнила. Я же пила из пруда Тая. Возможно, поэтому резерв восстановился?» «Пруд Тая?» — Натан задумался на секунду. «Возможно. Самого меня Тай так и не пропустил к пруду». Я хотела подробнее расспросить Натана о его встрече с Таем, но Натан поднялся и засуетился вокруг приготовленного зелья. Решив отложить разговоры на потом, я тоже принялась за работу, но про себя все обдумывала наш разговор. Я читала про магическое выгорание, но нигде никогда не упоминалось про выживших после этого магов. Мне казалось, что дело в искре силы великого леса. Она не позволила мне умереть, а уж как дальше сложится моя жизнь, я пока не думала. Мне нравилось в доме Натана, нравилось жить в центре леса у озера, и я наслаждалась спокойными днями. На следующий день Натан уехал в город, загрузив бедную моль, серую кобылицу. Кажется, он очень переживал, оставляя меня одну. Только я не поняла, переживал он за меня или все же за дом, считая, что мои эксперименты в зельеварении оставят нас без крыши над головой. Мой распорядок дня не изменился. Утром я совершала пробежку по протоптанной лесной тропинке, потом возвращалась домой и занималась с книгами. Иногда варила зелья и отвары, заготавливала салаты на зиму. Был десятый день отсутствия Натана. Я уже возвращалась с пробежки, когда почувствовала чужой зов о помощи. От неожиданности я споткнулась и чуть не упала. Потом заметалась на месте, пытаясь понять, кто меня зовет. Выбежав из леса и посмотрев на озеро, я увидела, как по нему плывет какой-то зверь. Голова животного периодически уходила под воду. Вновь отчаянный призыв о помощи, и я сорвалась с места. Бежала, спотыкаясь и задыхаясь. Уже подбежав к озеру, сбросила обувь, тяжелую куртку и нож, висевший на поясе. Холод буквально обжег меня. Дыхание перехватило, когда я зашла в воду по горло. Никогда прежде я так быстро не плавала. Животное, заметив меня, тоже поплыло быстрее, отчаянно барахтаясь, но борясь за жизнь. Казалось, прошла вечность, прежде чем мы встретились. Малыш, а теперь я поняла, что это детеныш какого-то странного животного, вцепился когтями в мою одежду, положив морду мне на плечи. Он дрожал всем телом и тихо поскуливал. Стиснув зубы и не обращая внимания на болезненное напряжение в уставших мышцах, я поплыла к берегу. Силы подводили, я уже сама дрожала от холода, но гребла, понимая, что останавливаться нельзя. И была права. Судорога свела ногу, когда до берега оставались считанные метры. Скрикнув от боли и даже хлебнув холодной воды, я погребла быстрее, отталкиваясь лишь одной ногой. Теперь все будет хорошо, маленький. Мы выбрались, дрожащим голосом, проговорила я, хромая к дому.